«Теперь понимаю. А вот ты должна была прийти, как только услышала это существо о вашей комнате. А после того, как эта тварь прокусила пластиковую биту, я бы не подумал, что ты сошла с ума». Дэви поддержал отца. «Я бы тоже ничего такого не подумал. Я никогда-никогда не считал тебя сумасшедшей, Пенни. Я наоборот думаю, что ты одна из самых нормальных девчонок, каких я знаю». Пенни хихикнула. Джек с Ребеккой тоже не удержались от улыбки, хотя сам Дэви так и не понял, что тут смешного. Джек крепко обнял дочь, поцеловал ее в волосы и сказал, «Я люблю тебя, малышка». А затем он обнял Дэви и сказал ему то же самое, и посмотрел на часы. «Десять двадцать четыре». Они уже десять минут прячутся под широкой лестницей. Ребекка посмотрел на Джека. Похоже, они потеряли нас. Не будем зарекаться, подождем еще несколько минут, ответил Джек. Десять двадцать пять. Джеку не очень хотелось выходить из укрытия на улицу. Он подождал еще минуту. Десять двадцать семь. Больше откладывать нельзя. Он вышел из-под лестницы, поднялся на две ступеньки, взялся за ручку входной двери и замер на месте. Они были здесь, гоблины. Одна из тварей припала к дверному стеклу. Это было существо длиной в полметра с сегментированным туловищем огромного червя и парой дюжин ног. Рот его напоминал рыбий, овальный, с зубами, расположенными далеко позади толстых губ. Горящие глаза устремлены были на Джека. Он моментально отвел взгляд, вспомнив гипнотизирующее действие глаз ящерицы. Весь вестибюль был забит адскими тварями, небольшими, но такими устрашающими на вид, что у Джека засосало под ложечкой. Здесь собралась целая коллекция ящероподобных и паукообразных, и крысообразных. Было два человекоподобных существа, одно с хвостом, другое с каким-то петушиным гребнем на голове и на спине. Собакообразные. Крабоподобные, змееподобные, жукоподобные, скорпионообразные, похожие на дракончиков, существа с когтями и клыками, жалами, шпорами и рогами, собралось их около трех десятков, ползали и прыгали по мозаичному полу, бросались на стены, беспрестанно двигая быстрыми языками, скрежеща зубами, сверкая бездонными серебристыми глазами. Потрясенный этой картиной, Джек отдернул руку от дверной ручки и повернулся к Ребеке и детям. «Они нас нашли. Они уже здесь. Будем выбираться отсюда. Нужно поторопиться. Не то будет поздно». И все вышли из-под лестницы и увидели присосавшегося к двери огромного червя и позади него целую ораву твари. Ребекка и Пения молча смотрели на эти исчадия ада, не имея сил даже крикнуть. «Это сделал Дэви». Он скрикнул и крепко вцепился в рукав Джека. Ребекка сказала, «Они уже наверняка внутри здания, в стенах». Все разом обернулись в сторону вентиляционных решеток на их этаже. Пенни спросила, «Как же мы будем отсюда выбираться?» «Действительно, как?» Некоторое время все молчали. В вестибюле у их врагов заметно было оживление и перестроение рядов. «Как ты думаешь, тут есть черный ход?» спросила Ребекка. «Вполне возможно. Но если даже он и есть, нас там уже наверняка поджидают», — ответил ей Джек. Еще минута молчания, давящего и вселяющего ужас, тишина, заряженная энергией поднятого ножа гильотины. А вот-вот он обрушится на их головы. Пенни высказала вслух мысль, которая крутилась у всех в голове. «Значит, мы в ловушке?» — Джек содрогнулся. Дэви жалобно запричитал. Папа, не дай им добраться до меня. Пожалуйста, не дай. Думай. Джек посмотрел на лифт, он был прямо напротив лестницы. На маленькие твари, скорее всего, уже притаились в его шахте. Не откроются ли вдруг двери, выплевывая наружу шипящую, рычащую, кусающую смерть. Думай. Он схватил Дэви за руку и устремился к лестнице. Ребека с Пенни побежали следом. "Куда ты?" спросила Ребека. «Наверх», — бросил Джек. Они взбежали на второй этаж. «Но если гоблины прячутся в стенах, они настигнут нас в любом уголке этого здания», — сказала Пенни. Джек только выдохнул.